Глава четвертая «У хорошего некроманта не бывает плохого настроения. Зато он всегда знает, как испортить настроение окружающим. Мэтр, Гераш». «Даже так?» — нахмрылся Нич, важно выседая на парте. «Исдается мне нынешний ректор, собирается замахнуться на святое. Я рассеянно кивнул. Занятие давно закончилось». Адепты поспешили отправиться на поиски учебной комнаты для следующего урока. Мастер Нарди тоже удалился, окинув меня напоследок весьма многозначительным взглядом. А я вернулся в кресло и надолго задумался, когда услышал шорох и увидел выбирающегося из неприметной щели гигантского таракана. Нич, обнаружив мою особу за учительским столом, несказанно обрадовался, заявив что наткнулся на меня случайно и вообще просто мимо пробегал я конечно сделал вид что поверил и отмахнулся он в ответ заинтересовался хмурым выражением моей конопатой физиономии и в свойственной ему манере заметил что оно совершенно не подходит к форме моих ушей пришлось поделиться новостями и вот теперь мы хмурились уже вдвоем судя по всему ты прав наконец вздохнул я машинально потеребив ученический перстень. Общая форма, одинаковые колечки, совместное обучение под предлогом отсутствия преподавателей. У меня такое впечатление, что они пытаются объединить темную и светлую половины курса. Возможно, не только вашего, нахохлился таракан, недовольно шевельнув усами. Просто они начали процесс мелких, потому что дети не так закостенели в своей ненависти друг к другу. Вот только я не понимаю, зачем им это понадобилось? Ты же сам говорил, чтобы возродить тёмную гильдию. Для этого не нужно пытаться сблизить будущих мэтров и мастеров, — возразил Нищ. Есть методы попроще. А в Академии, суть по всему, происходит что-то странное. Раньше адепты практически нигде не пересекались, ни в столовых, ни в купальнях, ни на уроках. Общий сбор проходил всего два раза в год, в первый учебный день и перед заключительным баллом. Даже экзамены на факультетах шли раздельно. Уж не говоря о проведении каких совместных занятий, а теперь... Я покачал головой. Это очень большой риск. Сам знаю, однако ректор не по своей инициативе это затеял. Зачем бы ему сдались лишние проблемы? Получается, что это была команда сверху. Гераж, мне кажется, они пытаются объединить не курсы, а гильдии. Я поморщился. Зачем совету понадобилось ставить нас на один уровень со светлыми? А Я разве сказал, что некроманты и мастера будут иметь равные права? А иначе все вернется к тому, с чего и начиналось, усмехнулся я. Думаешь, совету нужна новая война? Надеюсь, что нет. Тяжело, и как-то по-стариковски вздохнул Нич и тут же сник. Но и представить, что некроманты позволят себя в чем-то ущемить, я не могу. Для этого вы слишком самолюбивы, а стать нам ровней. Знаешь, я когда-то мечтал, что это и вражде придет конец. Дети наивны, что им скажут тому и готовы поверить. «Я полагал, что если год за годом вкладывать в их головы мысли о том, что можно жить без ненависти, когда-нибудь они перенесут ее во взрослую жизнь, в тот же совет, руководство Академии...» «Что же изменилось?» «Насторожно поинтересовался я. Насколько я понимаю, ты передумал?» И «Мне пришлось пересмотреть свои взгляды». «Почему?» Нич снова вздохнул. Да потому что я познакомился с тобой и понял, что в действительности пропасть, который нас разделяет, не исчисляется размерами магического резерва, и не зависит от особенностей дара или цвета наших мантий. Я вопросительно приподнял брови: А поподробнее можно? Что ж, можно и поподробнее? Невесело усмехнулся мастер твишоп. Но сперва ответь мне на вопрос: что делает настоящего метра Метром. Наверное, опыт, отношение к жизни, специфика работы, особенности дара, хоть вы в это и не верите, ну и характер, конечно. А что формирует характер? Семья, детские увлечения, события, которые с нами происходят каждый день, независимо от того, хорошие они или плохие. Каждый эпизод, случившийся в нашей жизни, оставляет свой след в памяти. Память фиксирует этот опыт. А тот, в свою очередь, позволяет реагировать на новые события, основываясь на том, что происходило с нами. Или не только с нами, раньше. Верно, одобрительно кивнул Нич. Но дело не только в этом. Как ты знаешь, человек мыслит образами, ассоциациями, мыслеформами, которые подчас включают и зрительные, и слуховые, и обонятельные ощущения. И что гораздо важнее, они окрашены эмоциями. Хорошими, как ты правильно подметил, или же плохими. Что-то нам нравится, к чему-то мы равнодушны, о чем-то только задумываемся, а что-то терпеть не можем. И это отношение складывается из огромного количества факторов, которые в определенный момент времени соединились в невероятно сложную мозаику из чувств. «Мне б чего попроще, учитель», — скромно бронил я, приняв вид нерадивого студента. «Знаю, что вы очень любите эту тему, но у меня скоро занятие». Тарапыга фыркнул Нич, но все-таки перевел свои умозаключения в более удобоваримую форму. Я всего лишь хотел сказать, что поскольку большая часть одаренных детей рождается в семьях магов, то их развитие происходит по одному и тому же сценарию. Так же, как когда-то растили и развивали их отцов, матерей, дедов и бабок. Согласен? Традиции, учитель, послушно кивнул я. В аристократических семьях они неискоренимы. Так что воспитание юных магов до поступления в академию из века в век остается одним и тем же. Правильно. «Дети, получившие свой дар случайно, точнее, те, у кого он оказался ненаследуемым, явление достаточно редкое, поэтому их в расчет можно не брать, соответственно, мы с тобой говорим о тех, кто составляет большинство в гильдиях и чье воспитание с самого раннего детства было подчинено строгим правилам». «Я снова кивнул». Понятно, что традиции у светлых одни, а у темных другие, поэтому мы и приходим в Академию с уже сформированными, а точнее навязанными понятиями о том, как надо жить, как поступать и как относиться к коллегам. Нич хмыкнул: Это как раз к вопросу о внушаемости молодых. Но, как я уже сказал, не все приходят в Академию обремененными чужими взглядами, и не все адепты кому повезло родиться в семьях магов, сохраняют эти убеждения к концу обучения. Но мы же не дураки, развиваемся все-таки, учимся чему-то. Именно. Поэтому преподаватели вполне могли бы подтолкнуть вас к правильному пониманию вещей. А ну, видишь ли, в чем дело. Сама ваша профессия накладывает определенный отпечаток. Вы совершенно спокойно возитесь с трупами, «Экспериментируйте с нежитью, приносите в жертву живых и крайне легкомысленно относитесь к мертвым». Я хмыкнул. «А как к ним еще относиться? Мертвецы для нас такой же рабочий материал, как трава для друида. Они или спокойно лежат в земле, или приносят пользу. В крайнем случае из-за неумелого колдовства могут попытаться кому-то навредить. Но хорошему мэтру не составит труда загнать в могилу даже могущественного личия. Так что впадать в панику при виде расчлененного трупа нет никаких причин. То, что нам подконтрольно, не способно нас напугать, учитель. Вопрос заключается лишь в том, на что именно мы годны». «Да», – тихо обронил мастер Твишоп, отводя взгляд. «Мэтры не боятся ни жизни, ни смерти». Вам неведом страх перед людьми, потому что самое худшее, что с вами можно сделать, это причинить боль или убить, но боль-то вы как раз терпеть умеете. Вы с азартом соревнуетесь с ней за правообладание вашим разумом, смеетесь над ее потугами вас ослабить и радуетесь даже крохотной победе. Да и смерть вам не страшна. Вы равнодушно отворачиваетесь, если она проходит мимо, и с пониманием усмехаетесь, когда она протягивает вам костлявую руку. Впрочем, даже ее вы умудряетесь иногда обмануть. И вопреки всем законам все-таки находите путь к возрождению. «Ты тоже его нашел», — возразил я. В одиночку мне бы не хватило духу провести всю необходимую работу по обоснованию теории СФ. Сколько подопытных у тебя было? Я на мгновение задумался. «Тысячи три или три с половиной?» «Точно не помню». «А я бы запомнил каждую жизнь, которая была отдана во благо науки», еще тише сказал мастер Твишоп. «И каждого человека, который согласился участвовать в этом эксперименте». «Думаешь, я смолодушничал?» «Мы больше созидатели, чем разрушители гираж, поэтому отношение к жизни у нас иное». «Его диктует сама наша профессия». Методы обучения, понимание тех взаимосвязей, которые существуют между живыми существами, поверь, уничтожать живое без вязки причины, не станет ни один светлый. И этим мы разительно отличаемся от вас. Да прям, пренебрежительно фыркнул я, не сдержавшись. Можно подумать, мастера не умеют убивать. Или не проводят экспериментов живыми. Умеем, коротко согласился Нич и проводим, потому что это необходимо. Но одно дело убить врага, а совсем другое разрушить чью-то личность, пытаясь выяснить, насколько крепка связь между компонентами и ее составляющими. Одно дело провести опыт на крысе, а другое использовать для достоверности какого-нибудь смертного. Тогда как вы никогда не делали различий между теми, кого собираетесь препарировать. «В мои лаборатории не попадали невинные», — равнодушно откликнулся я. «Все добровольцы были осуждены и приговорены к смертной казни. Я всего лишь избавил их от мучений. К тому же многие наши заклинания немыслим без жертвенной крови. А люди, согласись, подходят для этих целей гораздо лучше крыс». Учитель отвернулся. «Я просто говорю, что мы слишком разные» и поэтому плохо понимаем друг друга. Да и как может понять коршуна, петляющий по лесу заяц? Как объяснить дереву, что лань объедает его листья не от желания отомстить за поцарапанную шкуру, а лишь потому, что это в ее природе? Я улыбнулся. Вы стали разбираться в наших мотивах, учитель, и вы, пожалуй, один из немногих, кто понимает, что война была нам не нужна. Мэтры при всех своих странностях практичны и очень трепетно относятся к исследованиям. Колбы, пробирки, склянки, реторты, секционные столы. Для нас именно это настоящая жизнь. Дайте нам существовать спокойно. Обеспечьте материалом, позвольте иметь оснащенные всем необходимым лаборатории. И мы будем тихи и кротки, как овечки, до тех пор, пока нам не сорвут очередной эксперимент. Да, мы тщеславны и самолюбивы. Но это тщеславие не простирается на титулы и золото. Прилюдно посадить в лужу давнего противника — вот это достойно внимания. Доказать ему, что он неправ, что может быть увлекательнее, сделать так, чтобы о результатах твоего труда говорили все вокруг — вот что нас манит. А опускаться до уровня дураков — Удел неудачников, учитель. Надеюсь, когда-нибудь и совет догадается, что не там ищет себе врагов. Нич тяжело вздохнул. Я пришел к пониманию лишь на закат своей жизни. Стоя на пороге смерти, на многие вещи начинаешь смотреть иначе. А, брось! Пренебрежительно отмахнулся я. Ты просто сумел переступить через замшелые традиции. Небольшая жертва если сравнить с тем, сколько неприятностей могло случиться, если бы этого не произошло. «Ты даже не представляешь, насколько прав Гираж», беззвучно шепнул мастер Твишоп. А потом встряхнулся и твердым голосом заключил. «Собственно, только узнав тебя получше, я и решил, что полного взаимопонимания наших гильдий достигнуть не получится. Да кому оно нужно, это взаимопонимание?» «Совершенно искренне изумился я. Нам хватит нейтралитета, вечный мир и всеобщее благолепие. Это, знаешь ли, не для нас. Вы сами по себе, мы тоже. А большего нам никогда и не требовалось». У Нича дрогнули усы и едва заметно шевельнулись кончики, спрятанных под хитином крыльев. А когда снаружи послышались чьи-то шаги, он неохотно отвернулся и спрыгнул на пол. А потом поговорим «Не хочу, чтобы меня увидели». В канализационные трубы никто не заглядывает. Тут же отреагировал я, стряхивая нагнанную учителем вялость. «Не самые популярный надо сказать, в Академии место, но для тебя сойдет». Таракан замер на середине шага. «Что?» — непонимающе переспросил я, когда он медленно повернулся и прожег меня яростным взглядом. «Зато там тебя точно не увидят». Знаешь,. Нерадивых студентов раньше розгами секли, чтобы не забывали вовремя являться на занятия. Свистящим шепотом заявил нич, угрожающий, щелкнув жевалами. И в этот же самый момент снаружи пронзительно зазвенел колокольчик. Даже жаль, что эту в традицию сейчас отменили. «Демон!» — спохватился я, подскочив на ноги и опрометью кинувшись к выходу. «Я же из-за тебя опять опоздаю!» «Расписание на первом этаже учебного корпуса!» Мстительно бросил таракан. «Смотри, не ошибись комнатой!» «А какая мне нужна?» — крикнул я, на секунду обернувшись. «Не помню». С достоинством отвернулся таракан и неторопливо продолжил путь к стене. Сам говорил старый, я уже память то и дело подводит. «Тьфу!» — в сердцах сплюнул я, уже выбегая в коридор. Чтоб она тебя в самый неподходящий момент подвела, старый пердун. Это ж надо было так меня заболтать, чтобы я забыл о сроках. «А кто это у нас там пришел?» Вкрычево осведомилась миниатюрная, со вкусом одетая магесса, когда я тихонько прокрался в учебную комнату и, понадеявшись, что преподавательницы ничего не заметят, уселся за последнюю парту. Мне показалось, или нас все же почтил своим присутствием, Любезнейший барон Невзон, который настолько уверен в своих знаниях по моему предмету, что самонадеянно пропускает начало занятия. Я мысленно скривился, ну вот, нарвался. Даже двухсекундное опоздание у ледяной стервы, как за глаза называли преподавательницу по водной магии, могло стоить мне довольно дорого. Не то чтобы я мало знал, но отыскивавшая меня взглядом юная леди была достойна своего прозвища и вполне могла наградить зубодробительным докладом на какую-нибудь неприятную тему. Собственно, юной она выглядела только внешне. На самом деле мастер Лилитана де Ракаш была одной из старейших членов Совета магов. Я помнил ее еще в те годы, когда очаровательная маркиза только-только закончила Академию Всеобщей Магии и поступила в магистратуру, собираясь после окончания подавать документы на соискание степени архимага. Надо сказать, леди действительно была весьма привлекательной. Длинные белокурые локоны, обрамляющие невинное лицо, которое за прошедшие годы практически не изменилось, синие глаза, в которых мало кто мог разглядеть холодную бездну Северного океана. И изящная фигурка, позволяющая с легкостью играть на чувствах не только неопытных адептов, но и умудренных жизнью старцев, уже не раз попадавшихся в коварные женские сети, даже я не мог не отметить редкой красоты могесы Деракаш, и по достоинству оценил ее великолепное платье, насыщенный синий цвет которого так дивно оттенял ее светлую кожу. А когда госпожа Маркиза герцозно взмахнула изящной ручкой и, не поменявшись в лице, отправила в меня шаровую молнию, а Даже искренне восхитился Темпераментом этой леди И не применил продемонстрировать свой восторг Проворно согнувшись в три погибели Мое почтение, госпожа преподаватель Молния, благополучно пролетев над моей головой С грохотом врезалась в стену И опалив ни в чем неповинную древесину Погасла, оставив после себя большое черное пятно И легкий запах грозы В наступившей тишине Я разогнулся и, игнорируя вьющийся над моими плечами дымок, с самым невозмутимым видом продолжил. Прошу прощения за опоздание, запутался в расписании. Неужели оно настолько сложное? Ласково поинтересовалась Маркиза, крутя в ладони длинную, похожую на боевую рапиру, указку. Ну что вы, вежливо улыбнулся я. Просто в первый раз нелегко разобраться с чужими именами и фамилиями. Не поверите, некоторые из них такие заковыристые. Голос леди наполнился ядовитой насмешкой. Надеюсь, за время прошедшее с начала моего занятия вы все-таки справились с этой непосильной задачей, барон? Конечно, заверил я. По крайней мере, ваше имя точно запомнил Леди Де Какаш. Ракаш! Взвелась, как ужаленная леди, мгновенно превратившись из очаровательной учительницы в Мегеру. «Мое имя — Дэ Ракаш, адепт Невзун. Вам понятно?» Я непонимающе хлопнул ресницами. «Конечно, я так и сказал. Лилитана де Какаш. Вы что, глухой?» — прорычала дамочка, оскалив жемчужные зубки. Класс давленно хихикнул, а я радостно закивал, на всякий случай отступив еще на шаг. «Да, разве вам еще не сказали?» Неописуемая ярость на лице оскорбленной Маркизы плавно сменилась растерянностью, а спустя еще несколько томительных секунд на нем все-таки проступило понимание. «Мастер Нарди действительно упоминал, что у вас проблема со слухом, адепт. Я с серьезным видом снова кивнул. Совершенно верно. Почти не воспринимаю громкие звуки, посторонние шумы и слова не наполненные смыслом. Трудное детство, знаете ли. Наслышанно, сухо бросила Магеса, немного успокоившись и, кажется, взяв себя в руки. Видимо, родной отец обошелся с вами не самым подобающим образом, и это явно сказалось на уровне вашей, а подготовленности. Интеллекта она имела в виду. Я покаянно вздохнул. Не думаю, что нам стоит ворошить мое темное прошлое. Вы позволите занять место в классе? Конечно. Внезапно улыбнулась она улыбкой упырицы. «Милости прошу за мой стол. Вы ведь предпочитаете находиться поближе к преподавателю?» «Благодарю. Мой отец был поклонником вашего таланта и много о вас рассказывал. Проходя мимо, я сделал восхищенное лицо. У него в кабинете до сих пор висит ваш портрет, написанный, если мне не изменяет память, лет семьдесят или семьдесят пять назад». И должен сказать, что с тех пор вы ничуть не изменились. С лица леди дыракаш медленно сбежала фальшивая улыбка. Притихшие адепты втянули голову в плечи. А я, отвесив еще один глубокий поклон, не поймите неправильно, просто неприлично ухмыляться леди прямо в лицо, с комфортом расположился за учительским столом. По хозяйке отодвинув в сторону какие-то бумаги, освободив себе как можно больше места и с вызывающим грохотом, уронив на столешницу пухлую тетрадку. «Прошу прощения», — повинился я, когда горящий взгляд маркизы сосредоточился на моей конопатой физиономии и наполнился мстительным ожиданием. «Вы можете продолжать урок». После этого ее скулы побелели от едва сдерживаемого бешенства, а тонкие пальцы сжались в кулачки. «Прям горжусь тем», Что у меня получилось сходу вывести эту милую леди из себя. Оно то ли еще будет. А что ж, и правда, продолжим, процедила маркиза резким движением, откинув с лица, выбившуюся из сложной прически белокурую прятку. Но пока мы не вернулись к теме занятия, хочу вам сообщить, барон, наказание за опоздание вы будете отбывать в качестве помощника мастера Гриндера Ворга весь сегодняшний вечер. «Надеюсь, это вы услышали?» «В лечебном крыле, что ли?» – удивился я. «Мастер Гриндер, если я правильно помню, будет вести у нас целительское дело». «Не только!» – загадочно хмыкнула леди Терракаш. Окончательно придя в себя и снова очаровательно улыбнувшись. «Но думаю, вам у него понравится». Я пожал плечами, заметив несколько сочувствующих взглядов, Она отвернулась и, перехватив указку поудобнее, томным голосом, никак не вязавшимся с полыхающими от гнева глазами, начала урок. Итак, адепты, вот что нам известно о водной стихии на сегодняшний день. Я неохотно раскрыл тетрадь, жалея о грядущих двух часах сплошной скуки, и, взявшись за перо, принялся выводить на белом листе бумаги непереводимые каракули. Всегда так делаю, когда надо подумать. Рисование успокаивает. Поспать мне, конечно, не удастся, но я неплохо подремал на предыдущем уроке. Вполне достаточно для того, чтобы взяться за изучение однокурсников. Надо же знать, кто есть кто. Вот, к примеру, начнем с девушек. В классе их шестеро. Две светловолосые, одна русая, рыженькая и две темные. Из них по какой-то непонятной арифметике Ровно половина носила короткие волосы, а остальные предпочитали длинные лохмы, которые или заплетали в косы, или же оставляли распущенными. Видимо, пожадничали на услуги цирюльника, и теперь с нетерпением ждали урока по огненной магии, чтобы первый же фаерболл бесплатно подправил им прически. А ну, встать! Вдруг гаркнула у меня над ухом какая-то сволочь, едва не оглушив. Я задачно поковырял мизинцем в пострадавшем ухе. Что за демон? Какого рожна вдруг понадобилось так орать? Адепт Невзун, надрывалась маркиза Даракаш, для верности подойдя поближе и наклонившись над самой моей головой. Встать, кому велено, отвечать на вопрос. Я зевнул, ,mumbles. деликатно, прикрыв рот ладонью, и снова принялся за каракуля. Я глухой, мне можно. На кладбищах упыри порой так воют, так воют. Так о чем я? Ах, да, перейдем наконец к парням. Вы меня слушаете, адепт Невзон. Неожиданно сменила тактику леди, и я, с сожалением, отложив перо, поднял на нее кристально чистый взгляд. Разумеется, госпожа Какаш, я весь внимание. Ракаш, прошипела она, зло сузив глаза. И «Еще одна ошибка, и вам придется написать мое имя на этой доске три тысячи раз подряд, чтобы навсегда его запомнить. Вам понятно?» «Конечно», — послушно кивнул я. «Простите, оговорился». «Вы слышали мой вопрос?» «Разумеется», — удивленно отозвался я. «Вы спросили, слушаю ли я вас?» И я ответил, «Повторите последний отрывок из лекции». Не державшись, рявкнула леди от избытка чувств, так треснув указкой по столу, что от ее кончика отлетела длинная щепка. Проводив ее глазами, я пожал плечами и покорно пробормотал. В отличие от огня, который предназначен в первую очередь для боевых целей, магия воды обладает как пассивным, так и активным потенциалом, поэтому может использоваться для построения и атакующих, и защитных заклинаний в равной степени. «Так, кажется, меня не все слушают. Сейчас проверим уровень знаний отдельных личностей, применив для этого мой любимый метод». «Достаточно!» Резко отвернулась маркиза, хлестнув по воздуху длинными локонами. И в тот же миг в коридоре протрезвонил, вонзившись в мозг острой иглой, проклятый колокольчик. «Все свободны?» Я огорченно вздохнул. «Эх, а ведь я только решил, что урок...» перестает быть скучным, и вместе со всеми начал собираться. «Не забудьте посетить мастера в органе в зон», ледяным тоном напомнила маркиза, когда я поднялся из-за стола. «Как такое можно забыть? Мое первое наказание. Всю жизнь о нем мечтал». «Свободен, не в зон», обессиленно рявкнула леди, приложив кончики пальцы к вискам и прикрыв глаза. Чтобы не видеть выражения лиц, уходящих адептов. И к следующему занятию принесите мне подробный отчет о своей работе в двойном экземпляре. Я учтил, поклонился. Я приложу все усилия для того, чтобы отчет получился как можно более подробным. Отец всегда говорил, что у меня есть талант писателя. Правда, я еще и рисую, потому что в картинках легче выразить свою мысль, но оформление в словах По его мнению, получается у меня гораздо лу... Вон! Наконец прорвала Маркизу на истеричный вопль. А как прикажете, ухмыльнулся я и оставил ее в покое. А затем быстро вышел, мысленно потирая руки и уже точно зная, что именно она получит в требуемом отчете.